Глип. Вы один, Эндрю? Зотов, удивлённо отступил в прихожую. В темноте лестничной площадки он снимал квартиру в доме, где Ира наложились спать. Стояла Пилар. Лицо её в тёмном обрамлении волос было тревожным, бледным. "Входите, Пилар, рад видеть, как вы меня разыскали. Милый, милый Эндрю. Что случилось? Вы чем-то встревожены? Заходите же." Спасибо. Можно пройти на балкон. Куда угодно, только там ещё более душно, чем здесь. Эндрю, выслушайте меня. Я пришла сказать вам не про то, что люблю вас и готова быть с вами где угодно, в России или если захотите меня взять туда. Здесь ли, если решите остаться, в другом ли месте, если надумаете уехать. Погодите, Эндрю, вы обещали меня выслушать. Вы не видели Глэба 2 дня, я тоже. Он не просто торгует с Эндрю. Он, мне кажется, связан с Ся. С кем? Се. Так мы испанцы называем Церу. И не появляется он не спроста, милый Эндрю. У них что-то случилось. Я не знаю, что у них случилось, но Лоренс сказал, что теперь после того, что произошло, они могут подвести нескольких русских, вас в том числе. Что за ерунда, Пилар? Я ничего понять не могу. Нежный мой, сыдой человек, вы поймёте меня. Я бы никогда не посмела прийти к вам с этим, Эндрю. Но та женщина, которая не позволяла мне прийти к вам с этим признанием раньше, словом, Ольги нет более, она умерла. Что? Да. Скропастижно умерла, её похоронили 2 дня назад. Зотов присел на край шик плетёного стула, оперся локтями о решётку балкона, сжал ладонями виски. Почему же никто ничего не сообщил? Да послушайте же, это бред, это глупая шутка, этого не может быть, Пилар. Тише, родной мой человек, это правда. Какой же код? Зотов поднялся. Вы не знаете, какой код в Париж? Говорят, что можно звонить через Париж. Как вы узнали про Ольгу? Что с ней? Автокатастрофа. Я не знаю подробностей. Я знаю одно, её нет больше. Я не знаю парижского кода. Если хотите, я закажу разговор через Мадрид. У вас нет чего-нибудь выпить? Меня всё трясёт. Там, в баре сейчас Я возьму, не тревожтесь. Вам со льдом? Что? Да, со льдом. Нет, не надо льда. Налейте стакан без всякого льда. Пилар принесла на подносе рюмку красного вина себе и большой фужер с виски для Зотова. Она неотрывно смотрела, как он медленно выпил. Закурила ему сигарету. Пальцы её были холодны и нежны. Она провела ими по лицу Зотова, как слепая, трепетно и осторожно. Нежный вы мой, продолжала она шёпотом. Я чувствую над вами горе, тяжесть я чувствую. Позвольте мне остаться подле. Я знаю, вам это запрещено, но я буду жить здесь так, что никто не узнает и не увидит меня. Или давайте я увезу вас к себе. Что? Погодите, Пилар, я пока ничего не понимаю, милая. Вы убеждены, что в Москву можно позвонить через Мадрид. Пилар сняла трубку телефона. Квартира, которую занимал Зотов, была наспегована аппаратами. Даже в ванной стоял розовый телефон и набрала код Мадрида. Расита, здравствуй, родная. Да, я. Ты можешь помочь мне? Да, очень важно. Это для человека, которого я люблю. Я писала тебе это Зотов. Да, спасибо. Закажи немедленно в Москву. Отсюда дозвониться невозможно. Да, записывай номер. Какой номер, Эндрю? Сейчас. Спасибо. А куда же звонить, если её нет? Мой домашний. Погодите. Я забыл. Но ведь с кем вы хотите говорить? «С ее отцом?» Пилар продиктовала номер. «Расита, как только дадут Москву, звони мне по коду. Сюда. Я сейчас у Эндрю. 803-15-48. И держи трубку к трубке. Я...» «Мы ждем. Мы очень ждем, Расита. Это так важно для нас». Через два часа Пилар вышла из квартиры. В машине ее ждал Глэб. На другой стороне стоял звероподобный форт, набитый пассажирами в шляпах. «Ну?» — спросил Глэб. Как? Знаешь, мне жаль его. Мне тоже. Тем не менее, ты его уложила? Мне его жаль, повторила Пилар. Дай мне, пожалуйста, сигарету, мои кончились. Жлей умного гвопения. Он твой компаньон как никак. Мы работаем жестокое дело и надо уметь контролировать сердце. Я не уложила его, Джон. Это было бы противоестественно, поверь, я женщина, я это чувствую лучше. Ты ошибся в расчёте. Я не ошибаюсь, когда рассчитываю мужчин. Как он отнёсся к тому, что может быть скандал? Он даже не спросил об этом, словно и не слышал, или, может, не понял. Хорошо. Как ты думаешь, он придёт к тебе завтра? Пилар покачала головой отрицательно. Он не придёт, Джон. Он завтра же улетит в Россию. Их самолёт ушёл сегодня, остаётся пятница. Он улетит любым рейсом. И нельзя. Они летают своим рейсом. Он никуда завтра не улетит. Едем? Погоди, я устал. От чего? От ожидания, Пелар. Я очень устал ожидать тебя, девочка. Я устаю, когда ты работаешь. Это очень трудная работа ждать. Через 3 часа Глеб получил запись разговора Зотова с Раситой. Она соединила его со стариком Винтером. Слышимость была отвратительной, но всё же Зотов услыхал. Оленьки больше нет. Через 3 часа 40 минут Глеб приехал в Хилтон и поднялся в бар. Он знал, что Пол Дик сейчас там, пьёт своё пиво и пишет фломастером на салфетках. Глеб удивился, когда понял, что пишет тот не корреспонденции, а стихи. Привет, Пол, пьёте вы в одиночестве и не знаете о скандале в нашей богодельне? У нас их слишком много. В какой именно? В ведомстве Лоренса, нашего главного шпиона? Именно. У него ломанули сейф. Если это сделали чужие, тогда никто ничего об этом не узнает. А если работали сдешние гангстеры, надо ждать требования о выкупе, и бедному Лоренсу придётся платить. Материалы, видимо, того стоят. Он так хорошо конспирировал этот Лоренс, что ребята твёрдо уверивали: он хранит в своём сейфе доллары. Странная, кстати, манера снимать для такого рода офиса апартамент в отеле. Почему же об этом ничего здесь не слышно? «Потому что хозяева Хилтона умные люди. Разве можно отпугивать клиентуру?» «Какой у него номер?» «Не вздумайте сослаться на меня, 608-й. Он у себя? Откуда я знаю?» «Если у себя, расскажите мне, как он прореагирует на ваш визит». Пол Дик странно усмехнулся, сполз со стойки, обернулся к бармену. «Я надеюсь вернуться». «Если этот джентльмен решит выпить, сделайте ему один хайбол за мой счет!» Глэб посмотрел ему вслед задумчиво, с доброй улыбкой, и попросил бармена «Налейте стакан апельсинового сока за мой счет!» Через три часа пятьдесят две минуты Роберт Лоренс, хмуро оглядев пола дико, спросил «От кого вам пришла информация такого рода?» Я не открываю источников моей информации, мистер Лоуренс. Я хочу лишь получить ответ. Правда ли, что секретные материалы, связанные с государственными интересами нашей страны, ушли на страну? Я не комментирую этот вопрос. Позвольте мне сформулировать иначе. Правда ли, что группа неизвестных пыталась похитить документы той фирмы, где вы работаете? Да, это так. Так да, я хотел бы узнать, правда ли, что вы являетесь сотрудником Центрального разведывательного управления. Я не имею к этой организации никакого отношения. Я представляю International Telefonik. Какого рода интерес могут представлять документы вашей фирмы и для кого? Имена наших контрагентов, объём поставок, цены всё это представляет интерес для конкурентов. Вы утверждаете, что ограбление было совершено вашими конкурентами? Именно так? Теми, кто хочет помешать развитию добрых отношений между нашей страной и Люйзбургом. Если ваша фирма честно работает, как можно помешать её отношениям с Люйзбургом, мистер Лоренс? Любую честную работу можно фальсифицировать, любого человека можно вымозать грязью. Это всё, что я могу сказать. Благодарю вас. Последний вопрос, мистер Лоренс. Я отвечу на ваш последний вопрос. Вы тот самый Роберт Лоренс, служащий International Telephonick, который давал показания в Конгрессе по поводу заговора в Чили? Я давал показания в том смысле, что мы не имеем никакого отношения к трагедии, произошедшей в Сантьяго. Но мне бы не хотелось, сэр, чтобы ваш вопрос и мой ответ попали на страницы газеты. Вы обращаетесь ко мне с просьбой, и я готов выполнить вашу просьбу, но в таком случае выполните и вы мою. Что украли, мистер Лоренс? Вы же бывалый человек. Неужели вы не понимаете, что я не могу вам ответить? Неужели вы не понимаете, что мой ответ может подвести людей, хороших, поверьте моему слову людей, верных и надёжных компаньонов в нашем честном деле? Через 5 часов 12 минут директор полиции Стау позвонил Глебу, который сидел напротив Лоренса у телефона, и сказал: "Всё в порядке". Глеб осторожно положил трубку, вздохнул глубоко, облегчённо и рассмеялся. "А вот теперь, босс, я с радостью выпью рюмку хорошего хереса". Он имел право выпить рюмку горьковатого испанского вина. Потому что полиция, вызванная соседями звон разбитого окна, застала Зотова связанным, оглушённым. В его квартире всё было перевёрнуто вверх дном. Агенты криминальной полиции, к всяческому их удивлению, обнаружили в тёмной кладовке портативный радиопередатчик, а в нижнем ящике старую шифровку. Цифры были точно такими же, какие в течение последнего года перехватывала советская контрразведка. Когда Зотов в госпитале уже пришёл в себя, На вопрос о передатчике отвечать следователю отказался. Вызванный в полицию советский консул задал ему такой же вопрос. Зотов сказал, что всё произошедшее провокация и попросил отправить его в Москву. Это будет решать суд, господин Зотов, ответил ему полицейский следователь. В вашей квартире обнаружены предметы, запрещённые в нашей стране к ввозу. Видимо, господин консул понимает, что я не могу нарушать закон моей родины. Пока мы не установим, каким образом вы ввезли в Люксбург передатчик, что передавали, кому и о чём, мы не вправе разрешить выезд. Более того, ваша палата отныне будет под нашей охраной. Вечерние газеты вышли с заголовками "Русский шпионаж в Люксбурге". И лишь единственное издание, близкое к американскому посольству, опубликовало странный комментарий. Передатчик в тех странах, которые считают себя свободными, не есть улика. Колонка цифр может и не быть шифром, так что арест русского инженера представляется нам досадной ошибкой, если не преступлением. Ибо, как нам стало известно, одна американская фирма подверглась такого же рода ограблению, причём неизвестные, казалось, не искали денег. Чья же рука руководит ими? Прочитав этот комментарий, Славин позвонил Глебу. Джон, привет вам, как поживаете? — Здравствуйте, дорогой Вит. Рад вас слышать. Как вы? — Прекрасно. Куда пропал Пол? — По-моему, он заперся в номере и пишет. Он мне говорил, что обладает сенсационной информацией. Не ходите вместе пообедать? — С удовольствием. Только сначала я постараюсь прорваться в больницу к Зотову. — Почему в больницу? Что с ним? — Вы не читали газет? — спросил Славин. Ясно представил ликующее лицо Глэба. — Да. «Отстаете от жизни. Он чей-то шпион. Перестаньте. Он милейший человек. Шпион обязан быть милейшим человеком, если только он профессионал, а не любитель. В семь я жду вашего звонка, окей?» «Я позвоню к вам, Вит. Передайте привет Зотову. Я его вспомнил, наконец. Русские фамилии, языковый барьер. Спросите его, может быть, надо чем-то помочь?» «Спасибо». Обязательно, Джон, вы очень добры.